Письмо 12. Сохраняйте спокойствие. 15 мая 1917 года. Американцы, не поддавайтесь эмоциям. Если вы сохраните спокойствие, благополучно пройдете через все испытания. Если же вы потеряете голову, то на этом ваши потери не закончатся, и вы можете потерять так много, что восстанавливать утраченное вам придется сотни лет». Я не поддаюсь эмоциям, я не теряю голову. Да, у меня по-прежнему есть голова и ноги и руки. Если я здесь попытаюсь отказаться от рук или от ног, это непривычная для меня перемена, наверняка рикошетом отразится и на моей голове. Так что я предпочитаю не проводить экспериментов по удалению каких-либо из своих членов. Вот вам наглядный пример. Россия – страна, пытающаяся в порядке эксперимента жить без головы. Но ни одна нация не может продолжать жить, как полноценная нация, не имея головы, причем трезвомыслящей головы. Страна может быть какой угодно – республиканской, демократической, социалистической или какой-либо еще, но при этом обязательно должна иметь голову. Просто анархическое скопление народа никак не может быть названо нацией. Это всего лишь географическое пространство, населенное отдельными индивидами, которые будучи разобщенными, представляет собой фактически пустое место. Не проявляйте чрезмерного нетерпения, так как писать теперь я могу лишь изредка. Я очень занят, но когда мне надо будет сказать вам нечто важное, я немедленно появлюсь. В Америке назревают перемены, и некоторые из них уже произошли. Не так ли? Насколько я помню, именно в то время многие наши состоятельные сограждане согласились работать на правительство за жалование в размере одного доллара в год. Примечание автора. «Эта страна велика. Эта страна сильна. Эта страна восприимчива к новому. Она в состоянии произвести у себя перемены. Жители этой страны не знали долговременного рабства». Жители России знали рабство самого разного свойства, и потому их реакция на свободу кажется свободному миру неадекватной. Но имейте терпение, вы не должны терять голову из-за этого. Я ничего не имею против того, чтобы еще несколько человек узнали, что я снова начал писать вам письма. Мне это не повредит напротив. Их искренний интерес будет вдохновлять меня.